Последний, услыша в крик бегущих граждан, заслонил дорогу незнакомому, но лишь только взоры их встретились, варяг побледнел, отскочил назад и вскричал с ужасом. «Это он!» «Что ж ты, Фрилав!» — закричал Стимит. «Держи его!» «Держи его!» — повторили граждане, подбегая к незнакомому. «Ага, разбойник!» — сказал Фрилав, отступя еще шага н а д в а п о п а л с я «Хватайте его, братцы! Хватайте! Да скрутите хорошенько!» Но незнакомый, кинув быстрый взгляд на глубокое дно Рытвины, которое отделяло его от другой стороны улицы, подался несколько назад и с одного скачка перелетел на противоположную сторону. «Береги свой булатный меч, храбрый Витязь Фрилав!» закричал он, скрываясь за углом узкого переулка. который, изгибаясь по скату горы, примыкал к густому кустарнику, растущему в этом месте по берегу Днепра. «Ах, он пострел!» — вскричал один из граждан. н у ш ё л как ушел, проклятый!» «Эх, Фрилав!» — сказал Стимит. «И придержать ты его не умел, что руки чай отнялись!» «Да-да, ты бы его остановил!» — прервал в а р я к н е т Стимит, с ним на силу немного возьмешь!» «Ведь это тот самый!» «Ага, так вот что!» «Видел ли ты, как он перемахнул через овраг? Посмотри-ка, сажений до трех будет, а он словно через лужу перешагнул!» «Ну-ка ты, молодец, попытайся перепрыгнуть!» «В самом деле», — сказал с т е м и т поглядев с удивлением на глубокую рытвину, «Ай да скачок! То-то же! Я тебе говорю, что он кудесник!» «Не знаю, брат, кудесник ли он, а чай-кулак у него тяжел, как ты думаешь?» «Почему, я знаю, я с ним на кулаках не дрался?» «Эй, Фрилав, полно, так ли? Да что вы за ним гнались, зачем?» Спросил с т е м и т обращаясь к горожанам, которые, посматривая друг на друга, стояли в недоумении на краю рытвины. «Зачем?» — повторил один из них. «Вести мы зачем, господин честной? Чтоб ы задержать?» «Да что он сделал?» «А кто его знает?» «Так что ж вы за ним бежали?» «Как что? Аль не слышишь? Вон и теперь еще кричат на площади. Держи его!» «Он разбойник», — сказал один молодой детина. «Нет, парень», — прервал другой. «Беглый печенек». «Неправда», — подхватил третий. й е т в я к «Да что у вас там на площади делается?» спросил Фрилав. «Слышь ты, какой-то праздник. Народу, видимо, невидимо. Да что там празднуют? А кто их ведает? Веселье знать какое. Бочек-то с медом в ы к а ч е н о бочек». «В самом деле?» вскричал Фрилав. «Пойдем с темит на площадь. Там лучше все узнаем. От этих с е р о к о ф т а н н и к о в толку не добьешься». «Да-да...» Заговорили меж собой в полголоса горожане, смотря вслед за уходящими с т и м и д о м и Фрилафом. «Слышь ты, с е р о к а ф т а н н и к и А ты-то что, боярин, что ли, какой? Эк, чуфарится! Велико дело! Надел железную шапку, долба не уставит!» «Не путем вы завеличались, господа, ратные люди! Много вас этаких таскаются по Киеву-то! Видишь, с е р о к а ф т а н н и к и «Ох вы, белоручки!»